Глава 45. Отъезд. Дайнек не отрывая смотрела в ночное небо. Искрящийся ковс был так близко, что огромное арочное окно в комнате Стивен казалось вратами во вселенную. Стивен заговорил первым. Никогда не смогу понять отца, что это, лень, привычка или трусость. Дайнека не отвечала. Она понимала, что и у неё нет ответов на эти вопросы. Не зная нашей семьи, продолжал Стивен. Можно подумать, что брак это союз двух людей, каждый из которых имеет право на уважение и любовь. Дайнека попыталась подыскать нужные слова. Ты не можешь знать всей правды об их отношениях. Она вспомнила сцену, которую, обернувшись, увидела в столовой и задумчиво улыбнулась. Потом спросила. «Скажи, чей портрет висит в коридоре у кабинета твоей матери? По-моему, этот человек чем-то похож на тебя». «Правда? А я-то думаю, кого он мне напоминает», — рассмеялся Стивен. «Это мой прадед, Никола». Занятный был старикан. «Ты что-нибудь о нем знаешь?» спросила она. «Знаю ли я о нем?» усмехнулся Стивен. «Попробовал бы не знать. В нашей семье эта история почитается пуще священного писания. Расскажи, тебе интересно?» «Да». Сначала ты уже слышала. Полуграмотный южанин, сделавший сам себя. Сирота, без роду, без племени, к сорока годам стал богатейшим человеком в округе. История его обогащения отнюдь не похожа на рождественскую сказку. Но об этом в нашей семье питочитают молчать. Речь идёт о чём-то незаконном. И дайнет. Старый Никола Береньюль стал уважаемым членом общества. Промышленник, меценат, общественный деятель. Однако в начале его карьеры не снимало белых пятен. Например, Стивен, не хотя продолжу. Когда ему исполнилось 20 и он был беден, как церковная мышь, Никола связался с плохими людьми. Официальная компания, в которой ему приходилось работать, занималась экспортом антикварной мебели в Америку. «Где же тут криминал?» – спросила Дайнека. «Криминала нет». Севин улыбнулся и добавил, на первый взгляд. «Но я слишком добросовестно искал информацию. И вот что я раскопал. В 1921 год на территории США полностью запрещена торговля спиртными напитками. По странному совпадению, именно в это время увеличиваются объемы торговли антикварной мебелью. Из Генуэзского порта один за другим отправляются корабли, груженные антиквариатами. «Ты намекаешь на то, что твой прадед занимался бутлегерством?» Совершенно верно. За три года работы он стал главой этой компании. Не вдаваясь в детали, скажу, что мой прадед был знаком с Алькапоне. Ничего себе! Возможно, потому что сухой закон США отменили в 1933 году. В 30-е прадед полностью отошел от каменала, купил небольшой завод, на котором делали велосипеды. Расширил его, модернизировал. Теперь это крупнейшее в Европе производство по выпуску скуперов. Кроме того, Он постоянно скупал землю, складывал в акции, Fiat, много ещё чего. Ты прав, старик, хоть куда. Впереди был целый вечер. Камерий подкатил к дивану с столик с вином и десертом. "Наверное, мне нужно тебя развлекать", сказал Стивен, улыбаясь. "Изменять теперь плохой кавалер". Проходя мимо письменного стола, он прихватил несколько альбомов с фотографиями. Дайнек пересел на край дивана, освобождая место. "Стивен, тяжело опустился рядом с ним. И подтянул столик ближе, разлил по рюмкам лимонный ликёр. "Дайнык, выпила всё, что было в рюмке". Потом откусила кусочек сыра. "Можешь налить ещё?" спросила она. "Конечно". Он взял бутылку. "Нравится?" "Очень". Дайнык с аппетитом облизнула сыр. Напряжение спало. "Сейчас я покажу фотографии, которые сделал прошлым летом на озере Гарда". Перебирая альбомы, Стивен задержал взгляд на одном из них. "Или нет, лучше вот это". "Кран Монтана". "Где кабы?" Он достал пачку фотографий и быстро пересмотрел их. «Швейцария. Вот. Это во время поездки в Базель». Он притянул одну фотографию Дайнеки. На ней Стивен обнимал за плечи невысокую девушку. Позади них на площади возвышался старинный собор. «Кто это?» «Манит. Моя подруга. Бывшая. Француженка. Живет в Ницце». «Вы больше не вместе?» «Это была наша последняя встреча». «Понятно. А это где?» Дайнека смотрела на другую фотографию. Женева, аэропорт. На следующем снимке Стивен красавался на фоне чистогокола из водкунтых степ горных лыж. Это на горе Крю ДР, коротко объяснил он. Катаешься на лыжах? Два раза в год бываю в горах, в итальянских Альп или в кантон Манталь. Стивен отложил в сторону к фотографии. Если хочешь, можем куда-нибудь поехать повеселиться, в Понтедейро или в Пизу. Чувствую в себе силы погулять хоть всю ночь. А ты? Мне нужно пораньше лечь спать. Утром я уезжаю. Как уезжаешь? Не понимаю. Стивен вдруг стал заикаться. «Ты, ты, ты только что приехала. Тебе нужно отдохнуть. Днем я разговаривала с комендантом от Тани. Он просил меня срочно приехать. Им нужна моя помощь. Он не должен этого делать. Это опасно. Ты живой человек и не можешь быть приманкой для преступников. Я немедленно позвоню ему. Стивен горячился. Он пытался найти повод для того, чтобы она осталась. Я должна ехать. Не нужно звонить. Это только мое решение. Дайна положила свою руку поверх его. Ты сможешь приехать в Венецию позже, когда поправишься. Как же я отпущу тебя одну? Не волнуйся. Я поеду по Австро-стране и очень быстро. Стивен только спросил: "Насколько я понимаю, тебя не остановить?" Нет. Ну тогда иди спать. Завтра я тебя провожу.